Глава третья. Папа вызвал меня к себе после завтрака. На том, кстати, Алексис Койерли появился, но выглядел откровенно паршиво. Казалось, он даже и не ложился спать. Под глазами залегли чёрные тени, лицо осунулось. Если обычно он хотя бы ковырялся в еде, то на сей раз оставил её безо всякого интереса. Всё сильнее во мне ширилось желание как-то его поддержать. Хотя бы молча, хотя бы взглядом, Да только чем и как. Да и не нужна ему моя глупая женская забота. «Помолвка назначена на завтра», — объявил отец, когда я встретилась с ним в мраморной гостиной, которую, по слухам, обожала моя мама. Здесь стоял красивый белоснежный рояль, на котором играла матушка. Вот уже восемнадцать лет к нему запрещалось прикасаться. С него стирали пыль, его ежегодно настраивали, но он молчал со дня смерти мамы. Ещё в гостиной есть камин, но огонь в нём тоже никогда не зажигают. Эта комната будто впала в безвременье с кончиной хозяйки. Отец иногда приходит сюда выпить чай, но не часто и скорее ради необходимости. Не чувствуется, что он хотел бы оживить гостиную. Его устраивает её опустение. От папиных слов я вздрогнула. До сих пор точную дату никто прилюдно не обсуждал, хотя, думаю, в приглашении отец ее обозначил. И потому она выглядела чем-то зыбким и ненастоящим. Я не спрашивала сознательно. Теперь же? Так скоро? Ясно. Платье готово? Строго спросил отец, откусывая песочное печенье, что лежало перед ним на блюдце. Да. Его дошили вчера, и оно мне жутко не нравилось. Громоздкое, вычурное переливающиеся полудрагоценными камнями, что были нашиты по корсету. Пышные юбки, в которых легко утонуть. Лилового цвета. Я выглядела в нем мертвенно-бледной. «Ты не кажешься счастливой, дочь?» Смешок в голосе папы был почти дружелюбным. Я дернула щекой. «Мне нечего сказать. Послушай меня». Он отхлебнул чая, глянул на меня паотически строго. «Тебе не нужно беспокоиться о мальчишке Койерли». От тебя требуется лишь стать его женой. Если же ты переживаешь за свою жизнь или здоровье, то, клянусь, этот гаденыш не причинит тебе вреда. Ха, папа считал, что проблема заключается только в нашей вражде. Если бы все было так однозначно. Я его не боюсь. Ну-ну. Он меня даже не слушал. От меня не укрылось, какие обеспокоенные взгляды ты кидаешь в его сторону. Поверь, управлять всем буду я. Знаешь что? Глаза его блеснули. «Открою тебе секрет. Мне нужны наследники как можно скорее, чтобы законно предъявить права на земли Коэрли. Но как? Земли принадлежат Демиду Коэрли и его старшим сыновьям?» Отец откинулся на диванчике и с наслаждением потянулся. «Знаешь ли, и сыновья, и их отцы склонны гибнуть в сражениях. И тогда, ах, какая жалость, титулы достанутся внукам!» «Старшие сыновья не спешат жениться, так почему бы не воспользоваться нашим преимуществом? Рожай детей, Мэри. Как только они появятся, от твоего муженька можно будет избавиться. До тех пор, если понадобится, я прикую его цепями, но не позволю своевольничать. Он тебя не обидит». «Что?» Меня словно ударили под дых. «Он собирался убить Алексиса после нашей свадьбы и рождения наследников и открыто признавался в этом?» «Ну да. С чего ты взяла, что он нужен мне живым? Его шкура потеряет всякую надобность после того, как на свет появятся ваши дети. Надеюсь, ты сумеешь сохранить эти мои слова в тайне от своего жениха. Незачем ему нервничать перед свадьбой. Я всего лишь хочу доказать, что тебе, дочурка, нечего бояться. Алексис Койрли в моей власти. Он не причинит тебе вреда», — повторил отец зловеще. «Видимо, я должна была успокоиться. Даже, наверное, обрадоваться тому, что папа считает меня сообщницей и, наконец-то, откровенен в своих планах. Всего-то и требуется, что родить нескольких детей, а затем избавиться от их отца». Меня охватил панический ужас. Омерзение затопило все мое естество. Не потому, что мне нравился Алексис, но он же живой человек, который не сделал ничего плохого». Он и так заложник всех этих игр, в которые его втянули воюющие семьи. Папа говорил о чем-то еще, давал указания на помолвку, но я не слышала ни единого его слова. В ушах шумела кровь. Той ночью я собиралась встретиться с Алексисом, но на прежнем месте он не тренировался. Я обыскала половину владений и ноги, но так и не нашла его. Подумывала постучаться в спальню, но решила, что это будет слишком уж беспечно. А вдруг нас кто-то увидит? Может быть, он отсыпался за предыдущую бессонную ночь? Да и что бы я ему сказала? Правду? Вывалило бы ее тотчас после того, как отец просил помалкивать? С чего я вообще доверилась нашему пленнику? Я не знала, но мне требовалось его увидеть. Я испытывала целую палитру чувств от того, как тучи сгустились над головой этого мужчины. Собственный отец скинул его как кусок мяса на растерзание, Мой собирался избавиться от него при первом же удобном случае. Никто не считал его за человека. Лишь марионетка в чужих руках. Но он как специально исчез, и я решила отложить разговор. Следующим утром начались сборы. Меня долго умывали и расчесывали, красили мое лицо, укладывали волосы в замысловатую прическу, наряжали, затягивали корсет. Гости съезжались со всех земель. Их голоса уже доносились во дворе. Помолвка обещала быть масштабной. Не представляю, сколько денег вбухал туда отец. Магией украсили особняк. Играла торжественная музыка. Служанки, охая и ахая, заверяли, что я бесконечно красива. Я же ощущала себя закованной в цепи. Тяжелое, неудобное платье, в котором дышать-то получается через раз. Ворот стягивает шею, будто шейник. И вся эта ситуация, от которой даже пахнет дурно. Алексис держал лицо. Когда нас усадили за один стол во дворе, посреди нескольких десятков гостей, уже выпивающих, налегающих на еду, он даже не поморщился. Его называли воспитанником отца, скобрёзно смеялись, что Малец отхватил себе достойную жёнушку. Отец лишь ухмылялся и обещал, что наш союз будет великим во всех отношениях. Поговорить нам никак не удавалось. Наедине мы остаться не могли, а рассказывать при всех было бы неосмотрительно. Я выжидала. «А что, Демид?» — спросил один из гостей, уже знатно выпивших. «Он дал добро на наженить сына. Алексис ощутимо напрягся, но в виду не подал. Я почувствовала его напряжение телом. Мы сидели в полуметре друг от друга и мой жених сжимал кулаки под столом, не показывая своего волнения никак иначе. «А что его добро?» — отмахнулся папа. «Он передал сына в мое пользование, значит, должен был осознавать возможные последствия. Я не только защищаю жизнь его мальчику...» Он почти любовно похлопал Алексиса по плечу. «Но и отдаю ему единственную свою дочь. За Эрнеста Утенрода, славного мужа и добросердечного человека!» Раздались выкрики. Отец пригубил вина и отошел от нас. Ненадолго мы остались одни. Слушай, давай встретимся вечером, где обычно. Я должна была ему во всем признаться. Знание — сила. Пусть он хотя бы понимает, что отец может даже не позволить написать ему прошение о независимости. Пусть он держит это в уме и заранее готовится к запасному плану. Надеюсь, у него есть такой план. Алексис равнодушно кивнул. Вскоре вынесли горячие блюда, и люди начали забывать о том, зачем здесь собрались. Они пили, смеялись, танцевали и хорошо проводили время, даже не обращая на нас внимания. Мы их не особо волновали. И внезапно посреди празднества во двор ворвался стражник, бледный как полотно для рисования. Он подбежал к отцу и горячо зашептал ему что-то на ухо, задыхаясь и глотая окончания слов. Он очень нервничал. «Что?» Папа разъяренно сузил глаза. «Что этот червь сделал?» Слуга вновь шепнул ему что-то. Отец выругался. А затем... Затем чехардой завертелись события. Слишком быстро, чтобы успеть осознать их в полной мере. Папа резко схватил меня за локоть и заявил. «Ты сейчас же уезжаешь в Южное поместье!» «Но почему?» Я удивленно оглянулась на Алексиса, который остался сидеть на месте. В его карих глазах горело непонимание. Мне почудилось, что он даже порывался встать, когда отец грубо дёрнул меня на себя. Но в последнюю секунду остановился. «Войско Коэрли показательно уничтожили одну из наших деревень. Сожгли дотла при свете солнца. Этот мерзавец жаждет войны. Что ж, он её получит!» Эти слова услышали все без исключения гости. Голоса утихли. Смех растворился в возникшей тишине. Кто-то подскочил, другие выхватили оружие, как будто сам Демид Коэрли стучал в наши двери. Раздались проклятия и угрозы. Алексис тоже поднялся. Медленно, осторожно. Он возвысился над столом, и я в очередной раз подумала о том, какой он высокий и статный. Возможно, в другой ситуации мне бы польстило стать его невестой. Этот мужчина был чертовски красив. Его темные волосы чуть велись, ямочка на подбородке делала строгое лицо мягким. «Что это значит?» — спросил он сильным голосом, обращаясь к моему отцу. «А то, что твой папаша променял твою жизнь на свои жалкие амбиции!» — ухмыльнулся тот. «Ты идешь со мной!» — приказал он ему. «А ты уезжаешь немедленно. Твои вещи уже собирают слуги!» Возникшие суматохи я потеряла и отца, и Алексиса. Меня потащили к повозке, что уже ожидала возле ворот в поместье. Прислуга закидывала внутрь какую-то одежду, но я даже не осознавала, какую именно. В ушах молотила кровь, сердце бешено отстукивало в груди. Почему отец отослал меня вон? Что он собирается сделать с Алексисом? Повозка тронулась, и шумное, гомонящее поместье осталось позади. «Со мной ехала только одна служанка — Кира». Молоденькая, даже младше моего, она должна была сопровождать меня в поездке. Но выглядела она откровенно плохо. Такая же пасмурная и напуганная, как и я. Совершенно раздавленная. Там, позади, осталась ее мать. Девушка никогда еще не покидала ее даже на сутки. А уж уехать за сотни километров, на неопределенный срок... «Как думаете, госпожа, все будет хорошо?» Задала она вопрос испуганным голосочком, «Точно надеялась на то, что я знаю на него ответ». «Думаю, да». Улыбнулась я ей, пытаясь сохранить спокойствие. «Отец совсем разберется. Но если он... Если он побоялся за вашу жизнь, значит...» Она не закончила фразу. Но и так было очевидно, куда Кира клонит. Отец поспешно выгнал меня из поместья неспроста. Вся та спешка говорила только о том, что он всерьез опасался. «Но чего? Неужели на наш дом могут напасть?» Как близко к нашим стенам подошли люди Коэрли. «Не бойся», — я покачала головой. «Мой папа знает, что делает». «Да, конечно», — согласилась девушка. «А что ваш жених?» Внезапно поинтересовалась она. «Что будет с ним?» «Если бы я знала». Десять недель я провела в южной резиденции. Недалеко от соленого моря, теплого до безумия — ослепительно-синего, будто нарисованного кистью. Правда, в него я так и не окунулась. Не было настроения. В доме постоянно проживала прислуга. Экономка, дворецкий, кухарка и две служанки. Меня встретили настороженно. Никто, разумеется, ничего не сказал, но эти люди привыкли к вольготной жизни, привыкли быть предоставленными самим себе. Отец на юг наведывался редко последний раз мы гостили здесь на мое пятнадцатилетие. Конечно же, прислуга разучилась жить с хозяевами. Я в их глазах была злым тираном, который собирался ругать их за малейшую оплошность. Пришлось доказывать, что это не так. Меньше всего я хотела враждовать. Меня крепко окунуло в одиночество и непонимание происходящего, и любые люди были спасительным глотком воздуха посреди непроглядного сумрака». Я сходила с ума от ничего не делания. Отец не писал писем и не отвечал на мои. То, что у него все в порядке, я узнавала от редких гостей резиденции, что заезжали навестить дочь Арнеста у которой, ах, бедняжка, сорвалась помолвка. Кира часто плакала. Она ходила с красными глазами, постоянно шмыгала носом. Разлука с матерью давалась ей тяжело. «Я бы и рада была помочь девушке, но и сама утопала в отчаянии». «А что насчет Алексиса Койрли?» «Раз за разом спрашивала я у гостей». Те пожимали плечами. Судьба отцовского пленника оставалась под завесой тайны. Скорее всего, отец не исполнил угрозы и не убил Алексиса. Иначе газеты давно раструбили новости о гибели несчастного мальчика. Нарекли бы мучеником, но его как будто никто не видел» он испарился, перестал существовать. Неужели вновь сбежал? Противостояние у Тенродов и Койрли вновь затихло. Отец жестко отразил удар на нашей земли и пока не атаковал вновь. Это все, что я знала. Юг был слишком далеко от столицы. Здешняя размеренная жизнь сморила горожан, и их не особо-то интересовали сплетни по ту сторону континента. Они жили лениво, вяло, Ничем особо не увлекались, разве что бесконечными праздненствами и поездками друг к другу в гости. От скуки я начала заниматься магией. Ну, как начала? В библиотеке нашлось несколько книжек по общей теории. Скучных до зубовного скрежета. Старых, в которых информация уже слабо соответствовала колдовским реалиям. Но дома таких не водилось. Потому я жадно взялась за чтение чего-то непривычного. Десять недель тянулись невыносимо долго. Меня не радовало ни море, ни солнце, ни морские гады, которых великолепно готовила кухарка. «Нынче мода на загар, а ты совсем бледненькая детка», отчитывала меня леди Мила, богатая дама лет пятидесяти, вдова, которая жила по соседству и очень радовалась моей компании. Она была полна, но лишний вес ее не портил. Наоборот, придавал ей какой-то элегантности. Леди Мила не затягивала себя в корсеты, предпочитала свободные одежды. Сидеющие волосы она закалывала в высокую прическу. Она ненавидела фамилию, доставшуюся ей от мужа, потому и просила называть себя по имени. Она с интересом слушала про столичную моду, цокала языком, качала головой. Ей нравилось все далекое от юга и близкое к королю. «Не особо люблю солнце», — отвечала я. «Ну-ну, мы тоже поначалу противились данному вейнию. Все-таки загар — первый признак простолюдина. Но посмотри, как смуглая кожа смотрится в сочетании с белой блузкой». Леди Мила с гордостью продемонстрировала свою руку. «Ну что молчишь? Хвали же!» «Очень красиво», — улыбнулась я. «То-то же! Что-то на тебе лица совсем нет», — женщина поморщила носик. Не подобает юной особе ходить с такой кислой мордахой. Неужели это из-за помолвки? Да о чем переживать? Помолвка отменилась. Не думаю, что отец еще раз захочет выдать меня замуж в ближайшее время». «Как отменилась?» Женщина удивленно нахмурилась. «В утренних газетах писали, что твой папенька сосватал тебя за лорда Фаркоунта. Об этом, дескать, всем давно известно». «Мне стало так плохо, что живот скрутило судорогой». Лорд Фаркоунт был немолод и совершенно неприятен. Изредка он появлялся в нашем доме, и в те дни я старалась заняться чем угодно, только бы не сталкиваться с ним. Он смотрел цепким взглядом, отвешивал неприятные пошлые шуточки. Его губы казались намасленными, так сильно они блестели. Гарри Фаркоунт был женат дважды, но обе его жены скоропостижно скончались, не успев порадовать мужа наследниками». Поговаривают от побоев, но никто не докажет. Он сослал несколько своих детей вне брака в далекие края, чтобы они не мозолили ему глаза. Этим он чем-то походил на моего папеньку. Отец не мог так поступить со мной. «Ты не знала?» Леди Мила глянула на меня с сомнением. Бровь ее выгнулась дугой. «Неужели ты не просматриваешь газеты?» Я покачала головой. Меня мало волновала пресса. Сплетни я не любила, а ежедневно читать новости из столицы – да зачем? Лучше потратить время на тренировки, заняться магией или открыть приключенческий роман, чем зарываться в газеты. Всю нужную информацию мне и так донесут. Я бегло читала основные статьи, но раз в два-три дня, не спеша за свежими выпусками. Но теперь это сыграло со мной злую шутку». Я не подготовилась к новостям и сейчас выглядела откровенно плохо. Не могла даже взять себя в руки и изобразить безразличие. Леди Мила прекрасно видела, что со мной происходит. «Лорд Фаркоунт так ужасен?» — в лоб спросила она. Я слышала много разных слухов, но не доверяю тому, чего не видела собственными глазами. Мне нечего было ей ответить. Мы не настолько близки, чтобы я начала рыдать у нее на плече. Но отцовское решение пугало меня не шуточно. Если его желание поженить нас с акссисом Кэрли выглядело нелепо, то это Он что желает моей смерти? Он готов отдать свою единственную официальную дочь за человека, хоть и богатого, но совершенно беспринципного. Его называли мясником, потому что во время военных вылазок он собственноручно расправлялся с врагами, делая это с особым садизмом. Леди Мила вновь глянула на меня, и в ее взгляде отразилось слишком уж много понимания. «Деточка, если тебе понадобится помощь, пиши», сказала она с неестественно широкой улыбкой. «Ну, знаешь, всякое случается в семейной жизни. Вдруг тебе захочется переехать в южные края, я с удовольствием предоставлю кров и пищу. Спасибо вам». Тем же вечером пришел приказ от отца — «Собираться в обратную дорогу. Немедленно. Тебя ждут дома», — так он написал в первом письме за все время моего отчуждения, забыв только уточнить, кто именно ждет.